И я слыхал, что Божий свет единый дружбой прекрасен, что без неё отрады нет, что жизни путь нам был ужасен, когда б не тихий дружбы свет. Но слушай, чувство есть другое. Оно и нежит и томит, в трудах, заботах и в покое всегда не дремлет и горит. Оно мучительно, жестоко, оно всю душу в нас мертвит, коль я звы тяжкой и глубокой елей надежды не живит. Вот страсть, которой я сгораю, я вяну, гибну в цвете лет, но исцелиться не желаю.